Глава 11. Дейв, я во все глаза рассматривала мужчину. Дейв, чёрт возьми, это же Мариус. Дейв, никак не могла найти нужных слов, чтобы описать всю гамму эмоций, переполнявших меня. Сердце стучало слишком быстро для простого волнения, а перед глазами начало темнеть. Кажется, слишком много впечатлений для одного вечера. Я отошла от окна и присела на край шезлонга. Через некоторое время послышался скрип входной двери, потом лёгкий шорох и шаги. Мужчина явно направлялся в сторону моей комнаты. Неужели что-то заметил? Стало по-настоящему тревожно. Что ни говорите, а новые факты о Дейве не позволяли относиться к нему как прежде. Он дракон, страшный зверь. Понятно, почему так быстро менялись служанки. Кто же захочет жить под одной крышей с чудовищем? Я прикрыла глаза, прислушиваясь к шагам. Мужчина приближался. Не рискнув испытывать судьбу, я быстро легла в кровать и натянула одеяло до подбородка. Только успела смежить веки, как дверь тихонько открылась. Сердце замерло, бешеное биение сменилось сметенным, едва слышным стуком. Боже мой, зачем он здесь? Я ждала, что Дейв зайдёт, устроит скандал, упрекнёт в нарушении правил или вытворит ещё чего-нибудь столь же ужасное. Но он лишь постоял несколько мгновений, убедился, что я сплю, и ушёл. Я выдохнула. Предстояла очередная бессонная ночь, полная тяжких дум. На следующее утро Дейф вёл себя как ни в чём не бывало, позавтракал и направился в библиотеку, в ту самую библиотеку, где скрывались многие тайны, куда мне доступа не было. Всю ночь я мучилась вопросом: что же делать? Флирт с драконом это не игривое кокетство с симпатичным мужчиной. Это нечто намного более рискованное. Готова ли я к такому? Будет ли результат стоит затраченных сил? Я решила, что будет. Поэтому спокойно занялась домашними делами. Алиса, Дейв вышла из библиотеки через несколько часов с пачкой исписанных бумаг в руках. Мне нужно срочно уехать. А обед? Я выскочила из кухни. Пообедай сама. Я приеду ближе к вечеру. Ужинать будете дома? Я впервые самостоятельно приготовила обед без помощи кухарки. И теперь раздумывала, куда его деть. Для меня одной еды получилось слишком много. А вечер проведу у графини Тайвинской, напомнил Дейв. А, ясно, я вздохнула. Алиса. Мужчина подошёл ближе и, дождавшись, когда я посмотрю ему в глаза, сказал: "Запахи из кухни великолепные. И, кстати, у нас есть охлаждающий шкаф. Ты же не боишься магии?" Значит, разберёшься, как им пользоваться. Охлаждающий шкаф, холодильник, что ли? Плятвина пообещав разобраться, чего бы это ни стоило, я проводила хозяина до выхода. Наступали несколько часов спокойствия, которые можно провести с пользой. Быстро пообедов, кстати, получилось и прямо неожиданно вкусно. Нашла тот самый шкафчик и оценила температуру внутри. Хм. Действительно прохладно. Понятно, почему у местных аборигенов образ жизни XIX века. Зачем им прогресс, если всё работает на магии? Я убрала приготовленную еду и наконец-то сбросила фартук. Всё, можно заняться собой. Переодевшись в платье, что прикупила Фия, и переплетя аккуратнее косу, отправилась к Чарльзу. Кузен, пожалуйста, мне нужно ещё несколько золотых. Попросила его я. Очень надо, это для дела, честное слово. У меня нет денег, напомнил парень. Пожалуйста, я же прошу в долг. Могу всё вернуть с зарплаты. Твоя зарплата не спасёт мой дом, кузен скрестил руки на груди. Ты понимаешь, что осталось совсем немного, буквально несколько дней и всё. А ты ничего не делаешь. строишь глазки своему Дейву и не пытаешься достать даже жалкие пару тысяч, а дом вот-вот отберут. Прекрати обвинять меня в своих ошибках, Чарльз. Я прищурилась. Я и так помогаю, хотя не обязана. Да кем бы ты была без меня? Никем. Впрочем, я и сейчас никто, простая служанка. Поверь, этой должности я могла бы добиться и без твоей помощи. Чарльз впирился в меня недовольным взглядом, но почти сразу опустил глаза. Ладно, сколько нужно? 10 монет. Это много. Чарльз, пожалуйста, попросила я, стараясь добавить мягкости в голос. Это поможет делу, уверяю. Всего 10 золотых. Пригласительное письмо от графини было совершенно обычным, вежливым посланием, абсолютно обезличенным. Уверенно, она всем такие написала и скопировала магий. Каждый, кто обладал этой бумагой, мог быть пропущен на бал. Но всё же, изучая приглашение, я обнаружила одну маленькую, но весьма ценную деталь. Первая часть бала должна пройти в виде маскарада. И это открывало для меня новые горизонты. Золотую маскарадную маску я приметила в прошлый свой поход по магазинам. Уж больно необычная она выглядела среди однотипных чёрных. На ценнике красовалась цифра 10. Добрый день, я улыбнулась продавщице. Будьте добры, покажите маску. Продавщица была новенькая, совершенно не та, с какой я общалась, когда покупала нарядное платье для выхода. Молодненькая девушка с чуть косящими глазами и лёгкими крапинками веснушек на носу старалась выглядеть серьёзной и уверенно, поэтому бросила в мою сторону надменный взгляд и не двинулась с места. "Простите", я улыбнулась ещё раз, может, девица глуховато, "покажите, пожалуйста, маску". "Ой, не ори", она поморщилась. "Я так слышу", я спешила. "Тогда покажите маску". «Еще чего, заляпаешь ручищами, как потом ее продавать?» — ответила продавщица. «А на денег стоит и не маленьких, не для прислуги вещица, понимаешь? Благородные господа покупать будут». Девица глянула на меня с такой брезгливостью, что я аж растерялась. Правда, ненадолго, уже через пару секунд, на моем лице растекалась очередная улыбка. только на этот раз. О вежливости в ней было намного меньше. Не груби, девочка. Ты же не знаешь, кто сейчас перед тобой. Зачем же дерзишь? Попыталась урезонить её я. А чего знать-то? Девица пожала плечами. Платье недорогое, волосы в косице, сразу видно, что прислуга, а ты можно подумать, хозяйка заведения. Так и есть. Это мой салон. Анна горделиво упёрла руки в бока. Я усмехнулась. Удивительное дело. Я здесь не в первый раз, но тебя раньше не видела. Другая дама за прилавком стояла. Это матушка. Эй, ты чего врёшь? Не могли тебя тут обслуживать. Девица сдвинула брови. А ну пошла вон. Маску продай и уйду. Ты ж чего удумала? Да у тебя денег столько не наберётся. Стараясь Сохрани спокойствие. Я выложила на прилавок 10 золотых. Держи. Мне нужна именно эта маска. Это чего? Украла, что ли? Ах ты воровка! Тут же взревела девица. На её крик из задней комнаты вышла объёмная дама средних лет, та самая портниха, с которой мне уже доводилось общаться. Она меня сразу узнала и отарапела замерла, не понимая ситуации. А девица продолжала что-то вопить, тыча в монеты пальцем. «Боже мой, ну почему мне вечно везет на всяких ненормальных? Как магнитом их притягивает, честное слово. Шагу не ступить, чтобы не наткнуться на любителя истерик». «В чем дело?» – портниха перехватила девицу за руку. «Энни, что случилось?» «Воровка, держи воровку!» «Кто? Ой!» – женщина побледнела. «Ой!» Простите, госпожа. Произошло недоразумение. Моя дочь немного не в себе. Я отлучилась на несколько минут. Вот она и заменяла. Простите, заткнись, дура. Портниха прекрасно помнила меня в образе вдовы, а также помнила сумму, что я оставила в салоне в прошлый раз. Но самое главное, она знала, что я пришла в её салон по рекомендации семейства Ильмон, а значит, считалась дамой высшего света. И даже скромный нынешний образ не ввёл её в заблуждение. "Энни, госпожа Спиверт, наша клиентка", прошептала она дочери. "Быстро извинись". Я молчаливо наблюдала за девицей. На её виснущтом лице отобразилась работа мыслей: непонимание, недоумение, неверие и, наконец, осознание того, о чём говорит мать. "Это госпожа Хрипло уточнила девица: "Госпожа Спиверт, наша клиентка", повторила портниха, бросив на меня виноватый взгляд. "Извинись сейчас же, дурёха", девица надула губы. Её взор, полный неприязни и обиды, прошёлся по моему простенькому платью. "А чего она такая? Не твоё дело", шикнула мать. "Уйди с глаз моих далой. Госпожа Спиверт, простите, пожалуйста, неразумную" Одна её воспитываю, но не всегда времени хватает. Лупила, видать, мало. Маску я всё-таки купила. А в качестве извинения портниха сделала хорошую скидку, так что несколько монет получилось сэкономить. Отлично, найму экипаж, чтобы не разгуливать в бальном платье по улицам. Я вернулась домой рано. За пару часов до прихода Дейва, поэтому, не спеша, перекусила. Неизвестно, что там будет с ужином, и поднялась в комнату. Хозяин появился, как всегда, внезапно, крикнул, что опаздывает, переоделся в праздничный костюм и вновь исчез. Успела только краешком уха услышать, как отъезжала карета. Выглянув в окно, убедилась, что действительно осталась одна, и вытащила платье. Ну что ж, Пора Золушке поехать на свой первый в жизни бал, усмехнулась я, глядя в зеркало. Лишь бы туфельку не потерять.